Пока Жоржетта писала, Флорина и Геба продолжали одевать свою госпожу, которая сбросив капот надела платье, чтобы идти к тетке. По настойчивому, хотя и скрытому вниманию, с которым Флорина слушала, продиктованное господину Нарвалю письмо, нетрудно было видеть, что у нее была привычка запоминать каждое слово ⁇ «Мадмуазель де Кардовиль ⁇ Геба! Отправь сейчас же это письмо господину Нарвалю. Позвольте, сударыня, мне отправить это письмо. Мне надо все равно идти в большой дом. Хорошо. Тогда ты, Геба, иди посмотри, кто там пришел. А ты, Жоржетта, запечатай письмо и отдай Флорине. Пока Жоржетта запечатывала письмо, Геба успела вернуться. Сударыня, там пришел этот рабочий, который вчера нашел резвушку. «Он умоляет вас принять его, и лицо у него такое бледное и расстроенное!» Ай, неужели ему понадобилась моя помощь? Позови этого славного малого в гостиную! А ты, Флорина, скорее отошли это письмо!» Адриена де Кардавиль в сопровождении резвушки перешла в гостиную, где ее ждал Агриколь. Ожидая хозяйку дома... Агриколь машинально разглядывал серебряную вазу с великолепной чеканкой, на мраморной подставке которой была металлическая табличка с надписью «Чеканка рабочего Жан-Мари». Адриена так тихо прошла по ковру гостиной, что Агриколь не заметил ее появления и вздрогнул при звуке ее серебристого голоса. «Не правда ли, сударь, какая чудесная ваза?» Замечательное сударыня. Видите, я во всем люблю справедливость. Раз художник подписывает свое имя на картине, а писатель на книге, я требую того же и для рабочего. Как, сударыня, имя рабочего? Да, имя того бедняка рабочего, который создал это замечательное произведение искусства по заказу богатого ювелира. И представьте, этот ювелир был очень удивлен, если даже не обижен, когда я потребовала, чтобы здесь было выставлено имя действительного автора, а не фирмы. По-моему, если рабочий не может получить денег, пусть он пользуется, ну, по крайней мере, славой. Не так ли, сударь?